Глава десятая. Так как Джакопо еще хромал от удара палкой полученного им за какую-то проделку, то поручение возложили на господина де Голандо, который лучшего и не заслуживал. Господин де Голандо шел маленькими шажками. Он осторожно спускался по лестнице троицы, так как в руках он нес довольно большой ящик, завернутый в широкий кусок зеленой саржи. Время от времени он чувствовал, как ящик дрожал у него под рукою то были скачки, прыжки, внезапные неожиданные толчки. Пройдя сотню шагов, он останавливался, ставил ящик на землю, снимал шляпу, отирал со лба пот, так как было жарко, и снова пускался в путь, тщательно обходя прохожих, чтобы не задеть их углами своего ящика. Он имел вид разносчика, и было странно, что никто не попросил его показать свой товар поэтому он очень обрадовался, когда завидел фасад дворца Лампарелли, так как он был утомлен своей неожиданной ношей не менее чем геркулесы под каменную ношу балкона, вековую тяжесть которого они поддерживали. Он не обладал, надо сказать, ни их мускулами, ни их сложением, и преждевременно состарившись, казался гораздо дряхлее своих лет, тем более что в последние дни он был как-то особенно молчалив, необычен с виду, дурно настроен и плохо себя чувствовал. Пройдя высокую дверь, он очутился в обширном вестибюле. Помещение кишело многочисленную и пеструю толпой услуг. На банкетках сидели плуты в цветных ливреях, шумно разговаривая между собою. В середине группа лакеев играла в кегли. Игра шла весьма оживленно. Господин де Галандо заметил это, получив в ноги один из буксовых шаров, чуть не сваливший его с ног. Никто, впрочем, не обратил на него никакого внимания. Он заметил в углу двух лакеев, они сидели на полу, скрестив ноги и играли в карты. Старший из них поднял на господина де Голандо презрительную физиономию и на его вопрос ограничился тем, что указал ему пальцем на мошенника в Голунах, который высокомерно выслушал его и вышел, ничего не ответив. Господин де Голандо ждал, стоя возле своего зеленого ящика, когда человек вернулся и сделал ему знак следовать за собою. Сначала он прошел длинную галерею. Плоские колонны античного мрамора поддерживали расписной потолок, с которого свешивались хрустальные люстры. Мозаика выстилала пол. Лакей, проходя, небрежно сплюнул в лицо богини, изгибавшей в медальоне свое пестревшее в шашку тело. Далее небольшая круглая комната с потолком в виде купола заключала в себе пюпитры и музыкальные инструменты и вела в квадратный зал. Огромные зеркала украшали стены, на подставках возвышались бронзовые бюсты. Перед их тяжелыми металлическими взорами господин де Голландо, словно признав эти лица императоров и консулов, столь часто виденные им некогда на выпуклостях медалей, на миг выпрямил свой согбенный стан, но ящик со своими прыжками и толчками тянул к низу его утомленную руку. Открылась дверь, которая вела в сады. Терраса, обнесенная балюстрадою и украшенная вазами, господствовала над ними. Внизу арабеский с самшита окружали квадратные цветники, сверкали водяные бассейны, налево в глубине под соснами виднелся каменный павильон. Лакей толчком в спину и вытянутую рукою дал понять господину де Голандо, что ему следует идти туда. Кардинал Лампарелли скорее утопал, нежели сидел в глубоком кресле золоченого дерева, обитым ярко-красным дамаском. Под складками его платья красного муара угадывалось его золотушное узловатое тело с тщедушными членами, заканчивающиеся маленьким пергаментным лицом, над которым лысый череп уходил свою макушкую под круглую красную шапочку. Его сухие и сморщенные руки, сведенные судорогою, лихорадочно подергивались. Они, как и лицо, напоминали своим цветом труд и мертвые листья. На этом высохшем лице влажны были только глаза и рот, откуда беспрерывно тянулась нить слюны, которую старательно вытирал высокий лакей, стоявший, как на посту, за спинкой кардинальского кресла. Порою замешкавшись или наскучив, он медлил выполнить свою обязанность, и тогда старик оборачивался к нему лицом с каплей жидкой слюны, тянувшейся с его отвислой губы. На коленях у Прелата лежал кардинальский баррет, опрокинутый и наполненный фисташками, миндалем, орехами. Рядом с ним на земле его широкополая шляпа с золотыми и красными кистями служила блюдом для расколотых орехов. Его черноватые пальцы черпали попеременно из обоих запасов. Он с минуту вертел в руках выбранный плод, потом с усилием бросал его прямо перед собой. Господин Даголандо приближался шаг за шагом, не спуская глаз с этого странного явления. Так вот каков этот знаменитый Лампарелли, о котором некогда говорил ему Аббат Юберте, и чье имя он столь часто слышал в речах Котсоли и в устах Олимпии и Анджолино. Сосны еле слышно шелестели в воздухе. Изредка взлетала невидимая птица, слышен был сухой звук брошенного ореха, Высокий лакей рассеянным движением отирал с губ слюну и вытягивался снова, неподвижный, положа руку на спинку золоченого кресла с красной обивкой. Кардинал сидел перед павильоном, который в былые времена служил ему местом его тайных распутств. суда -то некогда привела к нему госпожа Петра Грита юную Олимпию. С тех пор в нем уничтожили переднюю стену и забрали решетку и отверстие, и перед этим-то просветом, Каждый день после полудня, когда то позволяла погода, Лампарелли садился, чтобы насладиться необычным зрелищем, которое теперь было почти единственным удовольствием, способным напитать его злобу, ребячество и безумие. Обезьяны кардинала Лампарелли различных пород и возрастов были все одинаково одеты в красное. На них были красные платья, из-под которых виднелись короткие штаны, весьма хорошо сшитые и доходившие им до икр. На иных были надеты красные шапочки, у других, с открытыми головами, за спиною висели прикрепленные к витым шнуркам вокруг шеи малиновые шляпы. Весь этот странный мирок, уродливый и печальный, являл лица угрюмые и мрачные, почти человеческие, в слегка озверенной карикатуре. Там были малорослые зверьки, путавшиеся в своих платьях с волосатыми лицами и голубыми щеками. Некоторые казались чрезвычайно старыми. Природные очки из черных волос окружали их впалые глаза под нависшим выпуклым лбом. У иных среди плоского лица были вздернутые носы с расширенными розовыми ноздрями. Иные надували свои дряблые, обрюзглые щеки. Одни были острижены в кружок, как нищенствующие братья Другие были волосатые, с нескладными бородами или совершенно безволосые У всех был вид праздный, скучающий или преступный Глаза стекловидные или горящие, взоры мрачные или отважные Одна обезьяна, слепая, таращила два белые бельма Несколько животных, сидя в кружок на корточках в центре огромной клетки, наблюдали друг за другом с лукавой важностью, меж тем как две из них выбирали по очереди друг у друга паразитов, давили их под ногтем, а потом церемонно и утонченно предлагали их друг другу в качестве угощения. Вдруг одна из обезьян поднялась, встала на ноги, как человек, пошла, потом запуталась в платье, снова упала на четвереньки, испустила пронзительный крик и направилась к одной из своих товарок, сидевшей прямо перед решеткой, за которую она держалась своими двумя маленькими, судорожно сжатыми старческими руками. То была довольно большая обезьяна, с дряхлым лицом, плаксивым и в то же время плутоватым. Она дрожала и порою хрипло-кашляла. Она в виде контраста была одета во все белое, в сутане, в белой шапочке на голове, а за поясом у нее висели два массивных золотых ключа, звеневшие друг от друга при малейшем движении. Она казалась больною и озябшую, и только глаза у нее постоянно бегали на неподвижном лице. Господин де Галандо с удивлением рассматривал это обезьянье собрание. Кардинал Лампарелли называл его своим конклавом. Чудаковатый старик, обманувшийся в своих притязаниях на папский престол, с помутившимся от старости и злобы разумом, придумал эту нечестивую игру и ежедневно приходил целыми часами любоваться своим кощунственным зверенцем. Молчаливый и ханжа в остальное время, он только здесь находил кое-какое удовольствие в обществе своих переодетых обезьян. Он хохотал, веселился, называл их по их именам или, скорее, по именам своих собратьев, по святейшей коллегии, которые он нарек им. Некоторые из кардиналов, над которыми он издевался таким образом, уже перестали существовать, так что эти звери изображали собой мертвецов. Что касается обезьяны, одетой в белое, то он особенно ее ненавидел. Существовало распоряжение кормить ее худо, чтобы она умерла, так как эти кончины вызывали радость в лампарелле Но когда надо было заменить покойника и выбрать ему преемника, то это не обходилось без вспышек гнева и ярости, и когда он, в свою очередь, видел появление преемника, одетого папою, то ощущал настоящий припадок ревнивого бешенства, стучал своими ногами, больными под агрою, и плевался более обычного. Николай по знаку, поданному лакеем, поставил ящик перед кардиналом. Одна из многочисленных профессий Анджиолино состояла в том, чтобы пополнять зверинец его высокопреосвященства, и он послал сегодня господина де Галандо отнести ему двух новых пансионеров. Первый был малорослой породы и словно одет весь в какое-то волосатое сукно. У него было маленькое, живое и сморщенное лицо, выражение просящее и умное. Другой, больше ростом, казался в самом деле особенно уродливым. Его толстое брюхо и сгорбленный хребет покоились на кривых ногах. Его дряблая грудь выдавалась вперед, почти без шеи, мешковатый и безобразный, он выставлял грубую и хитрую морду с выдающимися страшными челюстями, с толстыми губами. Потом он внезапно повернулся и показал свой зад с двумя голыми кружками живого мяса, казавшегося окровавленным при виде этих безобразных и вонючих животных кардинал Лампарелли не мог удержаться от смеха его желтоватое лицо расцвело он искал и делал знаки что хочет говорить он смотрел хлопая в ладоши на высокого лакея с салфеткою потом слабым прерывистым и шепелявым голосом в конце концов произнес ах джорджо каков этот черт Джолино! только он и способен только он Новый приступ смеха прервал его. Потом он произнес, наконец, более отчетливо и гораздо яснее, чем говорил вначале. «Ах, это танжеолино Где достал он такое чудо?» Он остановился, кашлянул, его лицо словно просветлело. Теперь он глотал слюну вместо того, чтобы распускать ее, а в глазах его выражалось особое лукавство. То был один из временных проблесков — возвращавших ему наполовину рассудок, после которых он тотчас же и быстро впадал в свое обычное отрехление. Он продолжал. «Ведь этот Анджиолино уже доставил мне полицию. Подумай только. Обезьяну, изображающую этого проклятого полицию, о которой голосовал за Онорелли. Обезьяну, достаточно безобразную, чтобы изображать полицию. Болвана полицию. Взгляни-ка на него. Видишь ли ты, как он ссорится... «С Франковиллою!» Полицио был довольно безобразный макака, нечистоплотный и бесстыжий в своем красном платье. Он стоял против Франковиллы в угрожающей позе, скрижища зубами. Франковилла же был из породы павианов, жалкий и трусливый. Его длинный хвост виднелся из-под платья. Вдруг Полицио набросился на этот хвост. Оба животных покатились друг на друга с криками ярости в свирепой схватке. Полицию высвободился довольно быстро, и пока Франковилла убегал с плачем, он остался на поле битвы, сидя на задних ногах, во всем своем безобразии, еще воинственном, но уже удовлетворенном. Франковилла дважды обошел вокруг клетки с оскорбленным видом, потом вдруг он заметил белую обезьяну, которая печально кашляла. Подошел, ущипнул ее и стал ждать. Больное животное оглянулось кругом, словно умоляя о помощи своих посомых. потом оно покорилось, кашлянуло еще раз и начало взбираться по перекладинам решетки. Оно взбиралось мучительно, то поднимаясь, то снова падая, делая новые усилия и останавливаясь от боли и одышки. Его платье, приподнявшись, открывало редкую шерсть на его иссохших бедрах. Штанов на нем не было. Два золотые ключа слабо позвякивали. Лампорелли был охвачен новым припадком смеха. Ты видишь? Ты видел? Кричал он, теребя высокого лакея за рукав. Говори, отвечай. Разве он не похож на унорелли? Посмотри, особенно когда он чешется. Он болен, сильно болен. Он скоро умрет. Ха -ха -ха -ха С минуту он помолчал слюна побежала из угла его рта. Потом, когда ему оттерли губы, он обернулся к господину де Голландо, стоявшему рядом со своим ящиком, с которого он снял и тщательно сложил в четверо зеленую саржу. «Теперь надо будет одеть этих молодцов. Ты заставишь прийти сюда к и снять с них мерку. Знаешь, к который живет в улице Бабуино, ты непременно отыщешь мне к «Ты скажешь так же Анжиолину, что все благополучно!» Продолжал он, понизив голос и конфиденциальным тоном. «Белый скоро умрет, и они выберут меня. Они не могут поступить иначе, как выбрать меня. Теперь не то, что в прошлый раз. Знаешь, когда они избрали Онорелли. Нет, нет. Взгляни на них. Я всех их держу в клетке. Все они тут, начиная с полицию и кончая франковиллой. Все, все. И дурак этот Тарталя, и сумасшедшие Барбиволио, и Ботта, и Бенарива, и Понте-Санто, и оба Тербано, и толстый, и маленький, и Оролио с вонью из носу, и остальные, и три из Испании, и поляк, и я не забыл Тартелли и Иезуита. Эт, все, все, и необходимо, чтобы они меня избрали, когда им надоест сидеть здесь» и когда они насытятся пустыми орехами и прогорклым миндалем и устанут почесывать зад, ты можешь передать Анджиолино, что я держу их всех». Он остановился на минуту и остался с открытым ртом не в состоянии придумать продолжение своей речи. «А как поживает добрый Анджиолино?» — спросил он внезапно. «Мой любимец Анджиолино. Хорошо ли ты ему служишь?» По крайней мере, верный ли ты слуга всегда на лицо, когда он тебя зовет? Ты его не оставляешь одного, по крайней мере? Слышишь, Джорджо, он не похож на тебя, допустившего, чтобы я упал прямо носом в землю». И Лампарелли принялся тихо плакать. Высокий лакей поднял плечи, дотронулся до своего лба и, подтолкнув локтем господина де Галандо, показал за спиной у кардинала ему нос между тем, как кардинал сюсюкал и шептал, плача, «Ты, ты, ты хороший слуга!» Но голос старика был внезапно заглушен резким и яростным шумом. Ссора макаки по лицу и павиана франковиллы возобновилась с новой силой, и теперь все обезьяны, возбужденные этим примером, принимали участие в борьбе. Свалка стала общую. Злобные, вызывающие и ожесточенные, они нападали друг на друга и когтями, и зубами, прыгая, скачая и извиваясь. Кардинал при виде этого заметался в своем золоченом кресле. Его желтое лицо сводило судорога, и он неистово махал руками, похожими на сухие листья, поднимаемые ветром. События шли совсем худо. Красные платья рвались на куски, развивавшиеся по воздуху в неистовых руках. В дыры выглядывало волосатое тело. Там были и атаки, и осады. Порою две группы сталкивались и составляли с этой минуты одну, где противники смешивались в общей битве. Так продолжалось несколько минут. Потом без особой причины наступило спокойствие, и сражавшиеся внезапно очутились сидящими на задних ногах. Полицию, продолжая еще ворчать, Братский обирал блох на Франковилле, который смотрел на откушенный и кровоточащий кончик своего хвоста, а белая обезьяна в папском одеянии, держась одной рукой за брусок перекладины, другой поднимала свое платье и с высоты тонкой струею, а потом капля за каплей мочилась от страха на песок. Кардинал откинулся в отупении на спинку своего кресла, Между тем, как из-за приближались четыре носильщика с портшезом. Когда кардинал уселся, слуги взялись за палки, а так как господин де Голландо приблизился к дверце, чтобы откланяться, то поймал как раз в свою протянутую шляпу золотую монету, и ошеломленный, вероятно, долго стоял бы, разглядывая ее, До того он от изумления поглупел, если бы высокий лакей с салфеткою не подбросил фамильярным движением и шляпу, и золотой, и не насадил первую на голову, а второй не вложил в руку господина де Голандо, дружески подталкивая его по направлению к аллее, в которой уже скрылся красный портше с обезьяньего кардинала. Господин де Голандо пошел прямо перед собою, не оборачиваясь, свесив руки и горбясь. В саду было пустынно и тихо. Бассейны кротко светились своими зеркальными водами, словно куски жидкого металла, врезанные с их прозрачностью в зыбкую поверхность облаков. Он дошел так до лестницы на террасу. Он с трудом поднимался по ступеням. Ноги его отяжелели, словно золото, которое он держал зажатым в ладони руки, потекло по всем его членам, и всех их напитало своей рабской тяжестью. Запыхавшись, он остановился. Крики обезьян и сюсюкающий голос кардинала еще раздавались у него в ушах. Ему снова виделся золотой экю, падающий в его протянутую шляпу, и он еще словно ощущал пинок в спину, полученный от высокого лакея. Он испытывал какой-то неясный и покорный стыд, и ему показалось, что кто-то смотрит на него. Он поднял глаза. Античная статуя поднималась на цоколе наверху террасы. Эта статуя изображала нагово мужчину с воинской каскою на голове и с рукой, вытянутую повелительным движением. Фигура была безупречной формы, с крепкими и сильными ногами, с широкими бедрами, с плоским животом, мускулистым и полным торсом, с упругою шею, с правильным лицом, изваянная из мрамора, словно из плоти живой и в то же время вечной. Он в самом деле изображал то, что есть в жизни гармонического и здорового, и что выявляется в человеке точностью пропорций и благородством стана. Были странные ирония и противоположность между этой прекрасной величавой мужской фигурой, вознесенной на пьедестал, и жалкою личностью, которая смотрела на нее снизу, со своими смешными очертаниями, и которая со своими спустившимися чулками, в платье с длинными полами, в на набок по реке, печально свидетельствовала о том, во что превратился постепенно игрушка темной и загадочной судьбы в руках насмешливой фортуны Николай Луи Арсен-Граф де Галандо, владетель Понтобеля во Франции, а время, принужденный, живя между куртизанкой Олимпией и развратником Анджолино, быть не более как подобием слуги, исполнявшим поручения вместо Джакупо и получавшим взамен его за свой труд фамильярный подарок, ничтожный Экю.